Глава шестая. Кажется, многое объясняется. Ужель загадку разрешили? Уже ли слово найдено? Пушкин. На мызе Блумен-Тростовой, по-видимому, не было никакой перемены с того времени, как мы ее оставили. Так же, как и в начале повести нашей, сидели в задумчивости на балконе пригожая швейцарка, Одинаково расположились в саду на скамье слепец, товарищ его и швейцарец. А немой, раскинувшись на траве, слушал их с большим вниманием и по временам утирал слезы, будто и речь вели собеседники все ту же, что и тогда, зато окрестности мызы во многом изменились. На огромном кресте, который господствовал над долиной мертвецов и загораживал собою полнеба, сиял медный складень. Вероятно, набожные русские повесили эту святыню, чтобы охранить им от наветов нечистого могилу товарища. К стороне Менца накурился дымный столб над развалинами этой мызы и белелся стан русских по окольной дороге, прежде столь уединенной, вместо баронской кареты, едва двигавшейся из Маринбурга по пескам и заключавшей в себе прекрасную девушку и старика, лютеранского пастора, вместо высокого шведского рыцаря, натощей высокой лошади, ехавшего подле экипажа, как тень его, пробирались к Маринбургу то азиатские всадники, на летучих конях своих, то увалистая артиллерия, то пехота русская. По временам слышна была песня. Из славного из города из Пскова подымался царев большой боярин, Борис государь Петрович Шереметьев, он с оконницею и со драгуной, со пехотными солдатскими полками не дошедший красной мызы, становился. Еще надо прибавить, что у ворот мызы в раме за проволочной решеткой прибит был охранный лист уже не с подписью генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, но с подписью фидмаршала Шереметьева. Все эти обстоятельства показывали, чья сторона взяла вверх. Так победитель все оборачивает на свою сторону и влечет все за собою. Едва я не забыл сказать, что в окошко нижнего этажа мелькали два новых лица. Одной из них был шведский офицер, молодой, привлекательной наружности, но такой бледный, что походил более на восковое изображение, нежели на живое существо. Казалось, он смотрел, ничего не видя, слушал, не внимая. Изредка глаза его оживлялись, он вздыхал и улыбался, как умирающий продолжительную болезнью, когда ему говорят, что он скоро выздоровеет. Эти признаки жизни возбуждали в нем магические слова, произносимые человеком, сидевшим против него. У этого человека сквозь сладость серо-голубых глаз и ячей проникало лукавство беса. Не того, который шумом вооружился, как титан против своего творца, но того, который вкрадчиво соблазнил первую женщину. Один был Густав Траутфетер, потерявший все, чем красятся дни человека свободу и надежду, все, кроме любви, не покидавшей его на зло обстоятельства. Утешитель был Никлас Зон с осторожностью врача, рассказывавший то, что знал о чувствах к нему Луизы. По временам продажный секретарь баронессы Зегевольд и подкупленный агент Паткулев с изумлением посматривал сквозь стекло окошко на Владимира, этого мнимого шпиона генерал-вахтмейстера, мирно с ним сойтится под кровом. Равно для них гостеприимным казалось ему чем-то чудесным. Один человек мог только объяснить эту странность, и его-то и поджидал он с нетерпением. Перемежавшаяся по дороге из Мэнсона пыль, которую установили было на ней шедшие мимо русские полки, снова поднялась, и сердце Розы сказала глазам ее, что едет. Тот, кому предалось оно с простодушием, свойственным пастушке альпийской и страстью, редкую в ее лета. Как она любила его! Для него швейцарка могла забыть свои горы, отца и долг свой. Роза была уже у ворот Мызы, потому что к воротам подъехал господин Фишерлин. Имя, которое давал себе Паткуль в Швейцарии во время своего бегства и удерживал на мызе друга своего блументроста, где укрывался от преследований власти и своих врагов, и откуда действовал против них со своими друзьями и лазутчиками. Бледнее, вспыхивая и дрожа, швейцарка схватила за узду бойкого коня приезжего животное, без сопротивления ей отдалось. «Здорова ли ты, милая Роза?» — спросил Паткуль, с нежностью останавливая на ней взор. «Теперь здорова», — отвечала она, — и спешила проводить лошадь, чтобы скрыть радость свою от проницательных глаз фрица. — следовавшего за своим господином. Никлас Зон, чутьем узнавший о приезде своего высокого доверителя и бежавший, сломя голову, чтобы его встретить, вдруг остановился. Но, видя опять, что он не помеха, сделал несколько шагов вперед, превратился весь душою и телом в поклон и спешил поздравить его превосходительство с благополучным прибытием в свою резиденцию после таких трудов и одержания столь знаменитой победы над Карлом XII. Генерал Крикс-комиссар со своей стороны поздравил его тем, что велел составить счет, сколько затрачено им собственных денег из усердия к пользе общего дела, назначил ему богатую награду, обеспечивавшую его на всю жизнь, но советовал ему скорее удалиться в Саксонию, куда обещал дать ему рекомендательные письма. «Такие люди, как ты, — сказал Паткуль, положив ему руку на плечо, — нужны мне при тамошнем дворе. Там можешь продолжать служить мне и России. Здесь, в армии, пост мой кончился, и с этим изменяется твоя должность. Доволен ли ты?» Никлас Зон кланялся и показывал, что от радости не в состоянии говорить. Действительно, распоряжение его патрона не могло быть для него лучше, ибо избавляло его от виселицы и давало ему способы начать жизнь честного и значащего человека, исполненного в милости. Видно, однако ж было, что во все время разговора Паткуль избегал с ним сближений. Червя, на котором ловят рыбу, брать в руки гадко. На вопрос Элиаса, каким образом главный агент Шлипенбаха находится в одном с ним обществе, ему сделали также вопрос, каким образом верный секретарь дипломатки очутился в обществе ее врага. «Ныне люди так хитры», — сказал Паткуль, — что трудно узнать, кто какой стороны держится. Закусив язык, И, внутренно негодуя, что имели для него тайну, Никлас Зон поспешил, между тем, согнать морщины со лба своего, и, униженно согнувшись в дугу, последовал за падкулем к скамейке, где сидели собеседники, о которых мы упомянули. Владимир в глубокой задумчивости чертил палкой по песку слова «Софьина», «Коломенская», «Москва». Слова, непонятные окружавшим его, но милые ему, как узнику, привет родного голоса сквозь решетку тюремную. Никто из них не слыхал приезда высокого гостя. — Бог помощь! — закричал Паткуль, подкравшись сзади и ударив Владимира по плечу. — Так-то встречают друзей. На это приветствие родным языком Владимира выговоренное привстал он слегка, поклонился и радостно произнес «Милости просим, гость желанный». Дружеское пожатие руки было ему ответом товарищи его приветствовал также Паткуль ласковыми словами но заметив что швейцарец холодно и угрюмо кивнул спросил его о причине его суровой задумчивости э господин чему веселиться отозвался этот сухо пора старым костям на покой а здесь некому будет и похоронить меня как швейцарца а дочь перебил падкуль Не было ответа, но спрашивавший прочел его в тревожной душе своей. Дипломат смешался, хотел сказать что-то слепцу, все еще сидевшему на одном месте, но, встретив также на лице его укор своей совести, спешил, схватя Владимира за руку, удалиться от доказчиков преступления, которое он думал только Богу известно было. Горестно пожал Фриц руку благородному сыну Гельвеции, и этот приветствовал его тем же. Когда Падкуль остался в саду один с Владимиром, первый вынул из бокового кармана мундира две бумаги и, отдавая одну своему агенту, сказал ему: "Не думай, друг, чтобы я не понимал тебя и не умел ценить Чувствую, что ты сделал для меня, для России, и стараюсь отблагодарить тебя. Не предлагаю тебе денег. Это цена заслуг Никлассена. Вот свидетельство за подписью Шереметьева. В этой бумаге означено, чем обязан тебе царь русский. Поздравляю тебя с паспортом в твою родину. Владимир дрожащими руками схватил бумагу и прижал ее к своим губам. «Я оставляю армию и мое отечество», — продолжал Паткуль, — «и потому спешил с тобой расчесться». Это известие, казалось, встревожило Владимира. «Судьбе моей нужен я в другом месте, она сближает меня с Карлом, к его или моей погибели. Что делать?» Я должен с тобой расстаться. Холодная математическая политика Шереметьева делает из моего отечества степь, чтобы шведам негде было в нем содержать войско и снова дать сражение, как будто полководец русский не надеется более на силы русского воинства, воинства, которого дух растет с каждой новой битвой. Я не мог смотреть на это обдуманное, цифирное потворство грабежу и зажигательству. Душу мою взорвало. Она передала фельдмаршалу все, что ей противно было. Может, статься, я слишком сказал много, может, статься, я должен был более уважить в нем заслуги, благоразумие и дух истинно геройский, когда он лицом к неприятелю, а не в палатке своей, но я видел пожар моего родного края и не видал более ничего. Мы поссорились». Давно государь предлагал мне командование корпуса в Польше или значительный пост при дворе Августа, известном мне более стана русского. Там буду представителем русского царя, а здесь я только докладчик его генерала. Там мы сблизимся с моим приятелем Карлом. Вот тебе еще письмо к самому царю. Не ищи к нему доступа через Вельмошеву. Старайся найти случай встретить самого Петра прямо к нему, без посредников, кроме твоих заслуг и сердца его. Это не Карл. Верь мне, царь грозен для одного зла. Великий умеет ценить все великое. Он забывает себя, когда дело идет о благе Отечества. «Но не думай, чтобы, исполняя твое желание и свой долг, я хотел оторвать тебя от войска русского. Прошу тебя, Вальдемар, друг мой, не покидай его своей помощью. Все, кто не служил общему нашему делу, потеряли свое назначение. Фриц более не кучер у баронессы и не коновал в шведском полку. Никлас Зон кончил свою роль при дипломатке». Блумен Тросту некого лечить в земле опустошенной. Любовь моего племянника не поможет нам более, а разве сама потребует нашей помощи. Несчастная Ильза все для себя и для нас сделала, что могла, и, вероятно, исполняет теперь свое собственное предопределение. Ты один у меня здесь остаешься. Ты должен заменить меня в Лифляндии» хотя карась нета с глаз Шлиппенбаха, — и связи с ним расторгнуты твоим нетерпением но ты держишь еще волшебную нитью за Марьенбург. на днях начнется его осада об измене твоей делу шведскому там не узнают все сношения с этой крепостью уже пресечены ретивый выходе с бранд Захвачен со всем отрядом по милости твоей и бывшего баронессина-кучера. Свидетельство, данное тебе Шлиппенбахом и предъявленное цейгмейстеру в долине мертвецов, служит ключом, которым можно еще отпереть Маринбург. Пользуйся этими обстоятельствами, пользуйся всеми тонкостями политики, мною преподанный тебе ученик, не всегда покорный ей. Старайся войти в милость к пастору Глику, к воспитаннице его, которых Вульф после короля более всех любит, хотя чувства его не пробиваются наружу сквозь тройную броню солдатчины. Все прочее довершит любовь твоя к родине. Владимир весь горел благодарностью. Изъяснением ее доставил он Паткулю чистейшее удовольствие, какого впоследствии этот не испытывал уже более. Драгоценные бумаги положил Владимир за свои штиблеты. «Как легко буду теперь ступать на эту ногу!» — сказал он с восхищением, пожимая руку того, кто наградил его таким сокровищем. «Кстати, — продолжал Паткуль, — я должен поздравить тебя с новым опекуном!» «Я доволен и тем, которого теперь имею», — отвечал Владимир. «Не о добром ли Бире, говорите вы?» «Нет, совсем не об этом, благородном чудаке. Твой новый опекун — русский полковник, чудо-богатырь». «Не отгадаю. Это князь Водбольский. «Понимаю. Тот самый князь, который первый из русских взошел на Гумельзговскую гору». Он в этот день стал выше всех. Только ты, верно, не понимаешь его отношений к тебе. Я не намерен тебя долей томить. слушай же. Тайна твоей жизни разоблачается. В сражении убит полковник Полуэхтов. Когда стали его хоронить, нашли в мундире его завещание, писанное его другом Кропотовым. Кропотовым? — произнес робко Владимир, побледнев. — Да. И этот Кропотов, герой, падший вместе со своим другом на той полосе земли, где навсегда похоронен ужас шведского имени, — наконец, этот рыцарь христианских и гражданских добродетелей, твой отец. Господи! О, когда бы это так было! Но нет! Не верю, не может быть, есть важные доказательства против этого. Я не сын благороднейшего воина, а беззаконное отродье какого-нибудь преступника мне подобного. Каких лучше доказательств нужно тебе, неверующий, как не признание самого отца? Князь Водбольский по дружбе своей ко мне давал мне читать завещание. «Видя, что оно имело к тебе несомнительные отношения, я сделал из него выписку. Вот она», — присовокупил Паткуль, вынув из камзола бумагу и подав ее Владимиру. «Прочти ее и удостоверься, что судьба, лишив тебя Отечества и Отца, возвращает тебе первое благородное имя и мать» который ты можешь быть еще подпорою и утешителем выписка из завещания кропотова была читана и перечитана владимиром с нетерпением и вниманием свойственным его положению вот она почти слово в слово надо помнить что падкуль переделал большую частью слог завещателя на свой лад в 1600 году «Дня», — писал Кропотов, — «во время кратковременной отлучки моей из дому жена после трудных родов произвела на свет сына, нареченного Владимиром, по обычаю наших предков именем святого, приходящегося восьмой день». Жена говорила, что это будет необыкновенный ребенок, потому что он, увидев свет в первый раз, закричал странным голосом, как будто два ребенка кричали разом. Ему было два года, когда приехал ко мне Андрей Денисов из рода князей мышицких. Нечаянно увидел он дитя на руках у мамки, долго любовался им и стал находить в нем сходство с князем Василием Васильевичем Голицыным. Мы этому смеялись, однако ж с того времени в самом деле приискивали это сходство и не дивились тому, ибо князь Василий был мне близкий родственник по жене. В скором времени он сам посетил нас из любопытства увидеть дитя, которое было на него так похоже. Маленький Владимир за ласки его платил тем же по-своему. Он пошел к нему охотно на руки и неохотно сошел с них. Долго утешался им князь Василий. Чаще и чаще начал он посещать нас, что немало удивляло всех и возбудило во многих зависть. Не мудрено, он был тогда при царе Алексея Михайловича во времени. Наконец, он так полюбил нашего Владимира, что стал просить его к себе вместо сына, обещая вывезти его в люди, отказать ему по записи свою красную отчину близ Рязани и мне на покупку крестьянских дворов дать тысячу рублей. Со своей стороны, я должен был таить нашу сделку не только от его жены, которую он не любил, но и от всех вообще, совершенно расстаться с сыном и никогда не сметь называть его своим, что обязывался я подтвердить клятвою. Я и жена... Сначала испугались было такого предложения, но, подумав, что у нас еще два сына, все погодки, один краше другого, надеясь, что наше семейство приумножится и вперед, и, посоветовавшись с Андреем Денисовым, решился не мешать благополучию Владимира нашего. В это время нужды окружили нас со всех сторон, и к мысли о счастье сына присоединилось проклятое желание себе добра. Жена моя, таков был уговор, поехала в Коломну к своей родственнице, на дороге именно в Софьине, оплакав Владимира, которого в последний раз назвала своим, сдала его новому отцу его. Возвратясь же домой, распустила слухи, что сын ее по дороге помер. Казалось мне, только два человека, князь Василий и Денисов, знали нашу тайну. Но видно, где два человека замешаются, там мешается, наверное, и Лукавый. Вскоре, к удивлению нашему, дошли до нас вести, что слухом, нами распущенным, не имеют большой веры. Не смели говорить, что я уступил или продал своего сына, ибо временщик по власти своей мог тогда зажать рот железной рукою, однако ж самые приближенные на Рышкиных намекали мне глазами и усмешкою о том, что я желал скрыть. К стыду от людей примешались угрызения совести. Везде начал преследовать меня голос «Ты продал своего сына». Утраты последовали за утратами. Жена моя, хотя и родила еще сына, но в течение пяти лет померли у нас два старшие. Дворы, купленные на кровные деньги, полученные от князя Василия, за наше детище, сгорели. В две жатвы собрали мы одну солому. Скот падал, начались стрелецкие мятежи, и я едва не лишился тогда головы за преданность в мою дому на рышкинах Воспитатель и второй отец моего сына пал в безвременье, и село Красное, назначенное воспитаннику, отдано Гордону. Несколько лет не видали мы Владимира, однако ж вести о нем не урежали. Пригош, неполитам силен и разумен, он одолевал в борьбе мальчиков, старших его несколькими годами, за что прозвали его Ильею Муромцем. И в рассуждениях со стариками заставлял их умолкать своими убеждениями. Но он же был и вспыльчив. Не любил никому уступать, поднимал голову выше детей княжеских и говорил, что будет первым боярином русским. «Гордостью не в рот наш», — говорили мы с женою. «Наконец мы увидели Владимира. Жена в доме княжеском, я в храме Божием». О, никогда не забуду я дня этого. Черные живые очи его устремились раз на меня и врезались в моей памяти и в сердце. Жене позволено было видать его потаенно. Она целовала его, обливала своими слезами, но клятвы, не смея нарушить, не называла его сыном. Мы мешали вместе наши слезы и казались счастливее. «Раз пришли нам сказать, что воспитанник князя Василия взят в терем царевны Софьи Алексеевны, и что он сделался ее любимцем, это нас огорчило, тем более, что нам известен был нрав ее, избалованный отцом и матерью, и ранние страсти, не знавшие препятствий уже с четырнадцатилетнего возраста». Можно сказать, что душа и тело ее, и брата ее, Петра Алексеевича, рано возмужали. Одной на гибель, другому на славу и благо России. Жене моей на прежних условиях дозволено было изредка видеть Владимира. Она подарила ему маленькие гусли, на которых приклеена была картинка с изображением Ильи Муромца. Этот подарок привел его в восторг. С того времени в нем оказался необыкновенный дар музыки. Со слуху разыгрывал он духовные песни и песни хороводные, так что его заслушивались. Царевна была от него без ума, но вскоре привязанность ее к нашему сыну сделалась ревниво. К 1683 году вовсе запрещен был вход жене моей в терем Софьи Алексеевны. Здесь кончалась выписка из завещания Кропотова. «Остальное я не почел нужным приобресть», — сказал Паткуль, увидев, что Владимир кончил чтение бумаги. «Повествование дальнейшего пребывания твоего у царевны и твоих несчастий не с описанием, которое ты мне сделал. Отец твой, как и многие другие, получил о смерти твоей вымышленные известия». В конце завещания описывает он потерю единственного оставшегося у него сына, служившего в Семеновском полку и посланного за рекрутами в Нагородское воинство. Этого удара не мог он выдержать и, по-видимому, искал смерти в битве. Он умолял друга своего полуэктова принять на себя попечение о матери твоей. Поставить предел во имя святого твоего патрона в церкви троицкого посада, где совершилась твоя мнимая казнь. Учредить поминовение по душе твоей и взять на воспитание беднейшего сироту вместо сына. Что скажешь на это, друг? Ты и теперь будто сомневаешься. «Справедливо многое, что здесь описано», — сказал Владимир, читавший доселе выписку из завещания Кропотова с жадным и грустным вниманием. «Пригожая добрая женщина, подарившая мне гусли, и теперь представляется мне, как в сновидении, но и теперь скажу, она не была моя мать. Вы слушайте, что открыл мне сам Андрей Денисов встретившийся со мною на днях в хижине здешнего лесника. Тут Владимир пересказал Паткулю разговор свой с коварным стариком. Выслушав повесть, Рейнгольд углубился в размышления. Казалось, он был поражен новым открытием. Не отвечая ничего, повел он в дом Блюментроста Владимира, остававшегося, по-прежнему сиротою.